Пыль стала еще плотнее, потому что огромная туча, поднимавшаяся к небу, двигалась против ветра. Это было совершенно необъяснимое явление, только они его не замечали, пока Селеста не прекратила работу, она забивала длинные гвозди, чтобы закрепить кровлю навеса, и с вершины лестницы не указала на юг. «Что там такое, Акилес?» — спросила она. «Похоже на скот». Старик-управляющий прищурился, вглядываясь вдаль, и, наконец, подтвердил хриплым голосом. «Это скот, детка. Или я мало что смыслю в быках, или сюда направляется по меньшей мере три тысячи животных». «А что делают три тысячи голов на моих землях? У нас здесь никогда столько не было». «Может, они следуют мимо?» — встрял в разговор Себастьян. «Мимо?» — удивилась Льенера. «Даже самому глупому похитителю скота не придет в голову перегонять быков по саванне в такую суши пыль. Стоит только зазеваться, и они разбредутся кто куда, и у него не будет другого выхода, кроме как отправиться на поиски немногих оставшихся аж в Колумбию». Селеста бросила взгляд на Акелеса Анайо и махнула молотком вдаль. «Дуй туда и скажи тому, кто бы это ни был, чтобы сворачивал на запад». Не прошло и трех минут, как старик оседлал лошадь и поскакал галопом. В тот же момент всадник, который был направляющим, в свою очередь отделился от стада и помчался ему навстречу на огромном мраморном коне. Они остановились друг против друга, и когда их лошади перестали выделывать вольты, управляющий Кунагуаро широким жестом обвел массу животных, продолжавших свое медленное наступление. «Куда ты направляешься со всем этим?» — поинтересовался он. Рамиру Галеон, державший руку около рукоятки тяжелого револьвера, которую он намеренно выставил на обозрение, тряхнул головой и при этом снял широкополую шляпу, чтобы отереть рукавом под лба «Сам видишь», — спокойно ответил он, — «перегоняем этих бычков к дому». «К дому? Я же тебе сказал». «К дому!» — весело рассмеялся Рамиру. «Мы с братьями остановимся вот здесь, где кончается ковыль, а ты передашь послание, красотке Он сделал паузу, пытаясь придать больше веса своим словам, и, достав из кармана своей пропитанной потом рубашки толстую гаванскую сигару, присовокупил. «Если за то время, что я буду курить эту сигару...» Она не изъявит готовность выйти замуж за моего хозяина. Скотт у нас начнет разбегаться. А тебе известно, что стоит этим тварям побежать, и они все разнесут, щепки на щепки не оставят. А тех, кто окажется среди них, раздавят, словно перезрелый фрукт. Акелес она и дернулся было к винтовке, однако косоглазо его опередил, выхватив револьвер и наставив ему на грудь. «Не вынуждай меня убивать тебя раньше времени, старик», — сказал он. «Тебе незачем кипятиться. Для этого нет причин». «У Дона Кандида благие намерения. Впервые в жизни этот чокнутый мой хозяин пожелал обвенчаться в церкви. А поскольку добром не вышло, и ты не дал ему возможности поухаживать за невестой, как положено жениху...» Он приказал мне собрать коров и увезти девушку силой. Рамира достал спички и, прикрывшись от ветра шляпой, зажег сигару, втягивая в себя дым. У нее будет все, что требуется. И белое платье, и венчание со священником. Он вновь надел шляпу. О чем еще может мечтать нищая испашка, у которой ни, кала, ни двора кала, она я поднял взгляд и устремил его за спину собеседника на неумолимо приближавшееся стадо. До него уже долетало пение погонщиков, которые старались успокоить скотину, потому что жара, жажда и в особенности пыль, которую ветер постоянно гнал навстречу, выводили ее из себя. Никто, если только он не был решительно настроен привести в действие свою угрозу, Не взял бы на себя труд согнать в стадо такое количество животных со всех концов бескрайнего имения маракой, чтобы отправиться с ними в саванну, рискуя тем, что в любой момент эти полудикие, уже сами по себе агрессивные, а теперь еще и напуганные быки надумают броситься кто куда, обратившись в безудержный бег, не дав своим погонщикам времени унести ноги. Он насчитал четыре пастуха в тылу. Это были четверо из пяти оставшихся в живых братьев Косоглазова. Четверо угонщиков, чьи грабежи, преступления и злодеяния можно было перечислять до бесконечности. «Не хватает Гойо», — сказал он единственное, что пришло ему в голову. «Не хватает Гойо, потому что тому не понадобилось бы столько коров. Он ведь самый крутой». Заметив, что на собеседника его речи как будто не производят впечатления, добавил. «Так низко пали галеоны. Боже праведный, клянусь своим тайтой, перевелись мужчины у нас в саванне. Пятерых рогоносцев уже недостаточно, чтобы умыкнуть невесту. Им необходимо спрятаться за тремя тысячами других». «Моя сигара заканчивается, старик». Не изменив тона, заметил Рамира Галеон, подняв руку. «И я тебе обещаю, что, если ты вынудишь меня погнать быков вперёд, я не оставлю свидетелей. Когда придёт полиция, у неё не будет другого выхода, кроме как согласиться с тем, что бычки разбежались сами, и, к несчастью... Вздумали пройти там, где находились христиане. Он сделал паузу, чтобы глубоко вдохнуть дым сигары. К сожалению, какие происшествия — обычное дело в саванне в это время года. Управляющий Кунагуару собирался что-то сказать, но заметил, что первые животные оказались уже в каких-нибудь двухстах метрах и продолжали двигаться вперёд, словно огромный грейдер, оставляющий за собой только взрытую землю и густое облако пыли, в котором иногда исчезали даже всадники. Внезапно он принял решение и, развернув свою кобылу, поскакал к дому, на крыльце которого его ждали Селеста Байес и все пердома Марадентро. «Что происходит?» — нетерпеливо спросила Ильенеру. «Кто это такие?» «Галеоны хозяйка». — ответил старик. — Если Айза не выйдет замуж за Кандидо, они выпустят на нас скотину. Он соскочил с лошади и ударил по ближайшей свай. Они удерживали жилище на расстоянии немногим больше полутора метров от земли. — Этим столбам уже много лет, детка, — добавил он. — Им не устоять перед таким напором. — Гоя с ними? — Нет гоя слава богу, нет». «Ну, тогда они не осмелятся», — воскликнула Льенера. «Это всего лишь бравада». «Я бы не был так уверен», — сказал старик. «Будь это пионы, я бы так и подумал. Но ведь никто не приглашает галеонов, чтобы разыграть спектакль». Эти слов на ветер не бросают, зная, что если они не приведут в действие угрозу, Гойо сдерет с них шкуру». «Нет», — убеждённо заключил он, — «это не бравада. Надо что-то поскорее предпринять, или нас затопчут». «Мы успеем спастись?» «Каким образом?» «На машине». «Не говорите глупостей. Прежде чем вы отъедете, нам продырявят шкуру. Эти мерзавцы — отменные стрелки. Им хватит духу, чтобы открыть огонь при первой же возможности. «Поглядите-ка! Поглядите! Они за нами наблюдают!» Действительно, стадо остановилось ближе, чем в семистах метрах, и пока Рамира Галеон следил за ними с помощью тяжелого бинокля, его четверо братьев продолжали разъезжать среди коров, негромко напевая и посвистывая, цокая языком и отпуская успокаивающие животных фразы. «Войдем в дом!» — предложила Селеста Байес. «А то, боюсь, этот кривоглазый черт способен читать по губам. Я его повешу!» — в сердцах воскликнула она. «Я не успокоюсь, пока не увижу, что он болтается на себе, он и его братья!» Уже в столовой она приблизилась к окну и вновь взглянула на всадников. «А еще вздерну эту сволочь моего кузена!» Женщина с силой хлопнула рукой по столу, так что подпрыгнула стоявшая на нем ваза. «Как он смеет так со мной поступать, с одной из баясов!» «Ладно», — вмешался Аздрубаль, внешне казавшийся невозмутимым. «Сейчас не время обдумывать месть. Надо искать выход». Он повернулся к старику и спокойно спросил. «Что мы можем сделать?» «Стрелять», — ответил Лионера. «Если мы поднимем достаточно шума, то, возможно, нам удастся заставить скотину свернуть с пути». «А как только опасность минует и животные спустятся по берегу реки, настанет время расквитаться с галеонами». «Галеонов пятеро», — уточнила Аурелия. «И, насколько я поняла, они привыкли убивать. Чего вы думаете добиться?» «Не знаю, чего мы добьемся», — ответила Селеста Байес. «Знаю только, чего они не добьются. Они не увезут айзо «Если они полагают, что могут пригнать несколько коров и навязать нам свою волю, они ошибаются. Мы, байесы, никогда не уступали давлению». «Сейчас речь не о байесах, Амаду или Галеонах», заметил Себастьян. «Время уходит, а нам надо принять решение. Или мы попытаемся спастись бегством, или запремся в доме, а дальше как Богу будет угодно». Он обратился к килесу Анае. «Вы уверены, что столбы не выдержат?» «Они стоят уже почти сто лет». И хотя они из парагуатана и прочно врыты, стоит только туши в 700 килограммов на них навалиться, они треснут, потому что ты себе не представляешь, что это за силище, испуганный бык. А если столбы не выдержат и дом рухнет, того, кого не придавят потолочные балки, затопчет стадо. «Должен же быть другой выход!» «Какой, мама?» «Не знаю». Но у меня в голове не укладывается, что в 1950 году кто-то может пригнать впереди себя коров и навязать свою волю. Я же вам говорила, что здесь, в Льяно, мы живем не в том времени, что весь прочий мир. Селеста Баес повернулась к Акелесу Анае. Остался еще динамит с тех пор, как рыли колодец? Не знаю, хозяйка. Если и остался, он должно быть такой лежалый, что вряд ли годится. «Как бы то ни было, это наша единственная надежда. Если нам удастся его взорвать, скот отпрянет назад, и мы угостим галеонов порцией их же лекарства». Селеста прямо на глазах вновь превратилась в собранную и решительную женщину, какой всегда была. «Акелес», — добавила она, — «поищи-ка в амбаре. Себастьян в конюшне, Аздрубаль в кладовке с инструментами, Аурелия в чулане, а мы с Айзой в шкафах. Быстрее! Либо мы найдем динамит, либо нам конец». Началась суета. Все бросились на поиски того, что уже десять лет никто не видел. Все, кроме Айзы. Она проскользнула в свою комнату, сменила старые штаны и рубашку, испачканные в краске, на розово-белое платье и, окинув долгим взглядом комнату, где была почти счастлива, взяла свою тетрадь в синей обложке и вышла на крыльцо, откуда спустилась в саванну, чтобы направиться туда, где ждали быки. Ветер неожиданно стих, перестав завывать и вздымать к небу столбы желтоватой пыли. Казалось, мир остановился, чтобы пять всадников и даже животные, которых они опекали, могли в свое удовольствие рассматривать женщину, которая шла по иссохшей и пышущей зноем саванне, с той же грацией, с какой могла бы передвигаться по роскошным залам какого-нибудь дворца. Её походка была как никогда твёрдой, а выражение лица гордым. И даже Рамиро Галеон, для которого не существовало никакой другой женщины, кроме Эмельды Каморры, был поражён и с облегчением вздохнул, поняв, что ему не придётся брать на душу грех убийства ещё шести человек. «Привези мне её, либо прикончи их!» Таков был полученный им приказ. «Чтобы от Селесты Байес и от дома не осталось ни следа!» Однако сам Кандида Амадо не рискнул отправиться с ними. Он, как обычно, отсиживался в своей комнате святых, присосавшись к бутылке. Хотя Рамиру это было как раз на руку, поскольку он с братьями вполне мог обойтись собственными силами, чтобы увезти Айзу Пердому. «Дорого она тебе обойдется». Бормотал Рамиру себя под нос, не сводя взгляда с девушки. «Теперь, когда она у меня в руках, ты не отделаешься семью тысячами Боло и пинком под зад. Если она тебе нужна, придётся порядком раскошелиться, чтобы мы с Эмельдой могли обзавестись своим собственным имением где-нибудь в Колумбии». Он уже присмотрел местечко на расстоянии одного дневного перехода на юг от Караколя, куда он мог пригнать две тысячи коров к Канео, стоявшему на берегу замечательного озера. Его владелец, Самбо, наполовину разбитый параличом, уступит его по сходной цене, и если убедите Эмельдо съездить его посмотреть, она наверняка согласится выйти за него замуж. И тогда Кандидо Амадо может забирать себе эту испашку, которая подходила всё ближе, словно не подозревая о том, в чьи руки попадёт, да ещё и вместе с Кунагуаро, если оно когда-нибудь там достанется. А ему, Рамиро Галеону, хватит и 50 тысяч боливаров и Эмель де Каморре, чтобы начать новую жизнь далеко от Арауки. Он выкурил до конца свою сигару, бросил окурок на землю и с удовольствием, как и его братья, стал наблюдать за приближавшейся женщиной. Меньше трёхсот метров отделяли Айзу Пердому от первых животных, которые присмирели, не сводя с неё взгляда, когда она ощутила, что кто-то идёт бок о бок с нею и тут же смекнула, что это отец. Никто из верховых его не видел, но она ясно его разглядела. «Такой высокий, такой сильный и такой любимый, как всегда». Животные, вероятно, тоже могли его видеть или чуеть, поскольку конь Рамира Галеона первым заржал и вдруг встал на задние ноги, и словно это был знак, другие лошади повели себя точно так же, быки встревоженно замычали и неожиданно в ужасе бросились кто куда. Виной тому было, может, невидимое присутствие великана Абилая Пердома, может, Приближение необычной девушки в развивающемся платье, которая шла по саванне. Или, может, и это объяснение казалось наиболее логичным, вой ветра, который неожиданно вновь задул с такой яростью и силой, что швырнул в глаза животным густую и горячую пыль. Как бы то ни было, случилась беда и застигнутые врасплох, поскольку все произошло в мгновение ока, четверо всадников, пригнавших скот, не успели вырваться из ловушки рогов и копыт, в которую угодили, и, утопая в темной земле, взрытой тысячами ног, напрасно пытались выбраться на равнину. Они друг за другом попадали на землю, в то время как острые рога вспарывали брюхо лошадям и исчезали в волнующемся океане плоти. Только однажды послышались крики, когда громадный бык вонзил рог человеку в подмышку и потащил его на своей мощной голове. Казалось, бедняга отчаянно барахтается в волнах сотрясающихся тел. Сброшенный конем, который исчезал вдали, он чался, сломя голову, не разбирая дороги, Рамира Галеон, не веря своим глазам, в страхе наблюдал ужасную кончину своих братьев и дикое побоище, устроенное животными, налетавшими друг на друга. Только когда последний бык исчез из виду в ковыле и ветер отнес вдаль облако пыли, он собрался с силами, чтобы приподняться на колени менее пострадавшей ноги и перевел косящий взгляд на девочку-женщину, которая остановилась перед ним и пристально на него взирала. «Как это у тебя получилось?» — хрипло проговорил Рамиро. «Как?» Айза Пердомо не произнесла ни слова. Она лишь долго смотрела на этого человека, который был живым воплощением отчаяния, страха и растерянности, затем очень медленно обвела взглядом множество окровавленных кусков плоти, несколько минут назад бывших живыми существами, скорбно покачала головой, повернулась и неспешно отправилась обратно. Со всех сторон стали слетаться стаями черные самура, оспаривать друг у друга добычу.